Глава двенадцатая, в которой Коляна принимает семья. Запах несвободы. Его ничем не спутаешь. Он впитывается в человека, наверное, на всю жизнь. Запах дезинфектанта, шероховатая штукатурка на стенах и скучный голос надзирателя. Кузнецов, давай на выход. Колян поднялся с нарк и пошёл к массивной обитой железом двери. Руки за спину, по сторонам не смотреть. Пошёл. Длинный коридор с рядами дверей, за каждой чья-то жизнь, судьбы. Следователь опять встретил Коляна нудными вопросами. Допрос строился в нескольких плоскостях. Ты напал на сотрудника в милиции, из-за это сядешь надолго. Ты превысил границы самообороны, из-за это сядешь надолго. Ты на людей, когда надо было вызвать милицию и ждать прибытия, сядешь за суму правства. И главное, ты жирный клоп, тебе надо бы расстрелять буржуя. В общем, полный набор прессинга для вымогательства. Каждому хочется уцепить кусочка благополучия. Как говорил Живонеский, Чего охраняешь, того и имеешь. Вот доблестные стражи порядка и старались поймать Коляна, хотя бы материально. Колян всё это прекрасно понимал, так как был мужиком совсем не глупым и прошедшим дворовую школу жизни, но и потакать ментам не хотел. Да и смысла не было. Ювелир Натан Моисеевич был докой в юридических хитросплетениях и интригах. Тысячелетия гонений научили евреев быть не только умными, но и умению бороться с законом, используя лазейки в нем. Скоро старый еврей организует кампанию по вытаскиванию коляны из узилища, в этом колян был совершенно уверен. И бизнесу пропать не даст, кадр он был хитрый и отнюдь не альтруист, но в кидалах никогда не был. Следов дел опять на удел что-то о необходимости сознаться о том, что только чистосердечное раскаяние и признание вины помогут коляну в суде. Колян прекрасно понимал, что так называемое чистосердечное как раз и поможет ему попасть за решётку на максимально долгий срок. Противнее всего было то, что этот усатый самоуверенный капитан время от времени приговаривал Вот напишешь, чистосердечно. Я тебе расскажу, что с твоей подружкой. А ты и не знаешь, что там с ней. Не жалко тебе её. Коляна несколько раз подмывало написать какую-нибудь хрень, лишь бы этот придурок заткнулся. Да и всё время его мучила мысль о Ленке, как она. Адвокатов до сих пор к нему не пустили, мотивируя это какими-то статьями закона. Колян просидел в камере уже двое суток. Обвинение было выдвинуто. Следователь со злорадством сообщил ему, что переводит его в общую камеру тюрьмы до тех пор, пока тот не надумает сотрудничать со следствием. Коля нам вывели из кабинета с облупленными стенами и кривым столом с вкосевшейся ножкой и повели обратно по коридору. Он шел, опустив голову, и размышлял. Убийство в состоянии аффекта. Грабители были вооружённые, я защищался как мог, защищал свою жену. Их было несколько человек против меня одного. Превышение самообороны, да, но у меня есть смягчающие обстоятельства, как не крути. До чего же ещё могут докопаться? Мечи, холодное оружие утверждать, что это имитация. Главное на экспертизе не проколоться. Имитацией особо не поможешь. А тут конкретные сухие, никак за имитацию не прокатит. Всё, как всегда, зависит от денег, а деньги есть. Надо продержаться, пока Натанович не задействует адвокатов. Его привели к двери, поставили лицом к стене, пока дверь открывалась, и он перешагнул порог камеры. Принимайте пополнение, а то вам тут дышце легко. Весёлый надзиратель с грохотом и лязгом закрыл дверь, и Коляна стал сидеть стоять у порога. В нос ему шибанул кислый запах немытых тел, поташа и табачного дыма. В камере на 20 человек по обыкновению российских тюрем содержалось около 60 заключённых. Хуже российских тюрем были и есть только пакистанские, где заключённые сидят в зиндане, яме, выкопанной в земле и накрытой решёткой. Заключённые, впервые попавшие в тюрьму и старые сидельцы с тяжкими статьями, все сидят в одних и тех же камерах, ничего не меняется ещё с дореволюционных времён. Колян молча смотрел в камеру, плавающую в сизых клубах собачного дыма и парений и громко сказал: "Приветствую". В окнах, где было ещё можно дышать, за столом сидели четверо уголовников, все исписанные росписью благ комитет камеры. Колян знал, что каждый пришедший в камеру обязан доложиться по хану, главному зэку камеры, по какой статье чалится и какой статус у него в уголовном мире. И не дай бог, кто-то думает, что в тюрьме можно что-то скрыть, попытается ввести в заблуждение окружающих. Самое меньшее, что будет, его опустят. А если он уже опущенный попытается скрыть своё униженное положение и общением со стальными окружающими опорофинить их, это верная смерть. Ведь даже взять от петуха какую-то вещь, даже сигареты, еду, являлась ужасным проступком, за который человека опускали. И они обязательно его должны были изнасиловать, хотя и это возможно. Провели членом ему по губам, навалишь все скопом. Вот они проткнутый пидор. И дальше пошла дорожка по наклонной. Как говорят старые языки, главное не сколько сидеть, а как сидеть. А сидеть опущенным это страшно. Вот поэтому очень важно, как ты вошёл в хату и как ты себя повёл с первой секунды своего пребывания там. Колян был готов к чему-то подобному, детство его не зря прошло на улице. Но ждал гораздо более жёсткого приёма, так называемой прописки, когда деградировавший сами по себе и от сидения в нечеловеческих условиях зэки придумываю себе развлечение за счёт новичков, не искушённых в тюремном законе. Разные тюрьмы, разные хаты. Тюремный закон один для всех. Неписаные на бумаге инструкции МВД и статьи кодекса, а десятилетиями существующий негласный закон или, как ещё говорят, понятие Именно понятия определяют основные принципы сосуществования огромного числа зэков в России в тюрьмах и зонах. Знакомство с понятиями начинается с тюремной камеры, хаты. Несколько минут разговора с паханом, который следит за соблюдением порядка в хате, решают судьбу новоприбывшего. Уважаемый зэками статья: наличие родственников на воле, которые будут регулярно присылать греф, передачки с едой, сигаретами и другим, поведение человека по понятиям, поддержка тюремных авторитетов – все это серьезные заявки на то, чтобы его приняли в семью. А это – своя шконка, хоть и посменно с двумя-тремя зэками, нормальное питание и другие преимущества. Если ты ничем не выделяешься, окажешься в категории «мужики», никаких привилегий, но и трогать тебя вряд ли кто будет. Главное не попасть в категорию опущенных, накосячев. Тогда и без того несладкая тюремная жизнь станет настоящим адом. Правила жизни в хате вполне соответствуют обычным правилам общежития на воле. Во время того, как едят другие, не садись на унитаз. Мой руки перед едой. Не сади за стол в верхней одежде. Не свисти, не плюй на пол. Аккуратно ешь хлеб, не роняя его, как и ложку, весло, кружку, шлюмку, тарелку. Никто никому не прислуживает, никто никому ничего не должен. Камеру убирают все в порядке очереди. Чем строже режим, тем меньше мата не потому, что зэки, так сказать, исправляются, перевоспитываются. Меньше мата, меньше риска быть неправильно понятым. Вставленная в речь для связки известное слово бля может быть истолковано собеседником как оскорбление, имеющее прямой адрес. И уж тем более нельзя никого посылать на. Это одно из самых страшных оскорблений. Поэтому скажем рецидивисты, отбывающие срок на особом режиме, почти не используют нецензурных выражений и беседуют в основном тихими и ровными голосами, никому не мешая и не вызывая отрицательных эмоций. Настоящий зэк стремится благоустроить свою жизнь с первых дней пребывания в неволе, в тюрьме. Один наклеивает на стену возле шконки Портрет эстрадной дивы. Сеанс. Другую кроит какие-то, казалось бы, бессмысленные занавесочки. Третью утепляет одеяло кусками старого пальто. Все вещи аккуратно разложены, никакого беспорядка в камере, никакой грязи. Никто не ставит ботинки под изголовье и не кладёт носки под подушку. Коля, наглядевшись, понял, что попал в правильную хату. Он и с самого начала повёл себя правильно, претензий пока к нему не было. А по сему было решено, что он будет жить правильным мужиком, о чём ему и объявил смотрящий. Коляны спросили, какое у него погоняло. И он ответил, что его всю жизнь звали Коляном, им и мы останется. Статьи у Коляна были серьёзные. О чём информация разнеслась по тюрьме моментально. Поэтому к нему отнеслись с уважением и опаской. Духовитый парень. Духовитый, значит, смелый, отчаянный. Ему указали место на шконке, не в козёрном углу, но и не у параши. То есть в блатные он никак ещё не попадал, но и на последнее место в тюремной иерархии не претендовал. 2 дня Коляна никто не трогал. Тянулись тяжёлые скучные дни, в ядовитой атмосфере камеры кусали клопы и шуршали жирные рыжие тараканы. От общения с заключёнными Колян отказывался, отвлекаясь от тяжёлых мыслей только на еду. Он ел всё, что раздавал баландер, стараясь сохранить силы, заправлялся пищей как заливал горючее в автомобиль. Через 2 дня его вызвали к следователю. В кабинете сидел незнакомый мужчина с портфелем, решительная копия мисси Натанивеча, воинственно поблёскивающая очками в золотой оправе. Следователь был встрепан и растерян. На его адутловатых пористых щёках алели красные пятна. Видимо, у них с адвокатом Только что закончился очень бурный разговор. Это ваш адвокат Кузнецов, вел о бранил следователь, затем резко поднялся с места, взвёл со стола какие-то документы и направился к двери. Можете общаться с ним. Время у вас полчаса, и вышел. Здравствуйте, грациозно сказал мужчина. Я ваш адвокат Лев Соломонович Секорский. Я прекращаю этот беспредел в отношении вас. Сколько времени уже тут сидите, и вам даже не предоставили адвоката. В общем, слушайте, как обстоят дела. Он наклонился к Кухуколе и стал рассказывать ему новости. Коля же одно слушал. Следователь специально держал его в неведении, чтобы сломать психологически и добиться нужных для себя признаний. В целом оказалось, что дела не так уж и плохи. Месси Натанович развёл бурную деятельность. Адвокат, один из опытнейших казуистов и крючкотворцев, уже посетил пострадавших миллионеров и договорился с ними о компенсации за ущерб, взял заявление, что они претензий не имеют. Это, конечно, вылилось в круглую сумму, но в деньгах колян недостатка не испытывал. Так что он спокойно воспринял цифру компенсации. Также круглая сумма ушла на подмазывание прокурора. Адвокат сообщил, что завтра Колю выпустят под подписку, а не в выезде. А затем они потихоньку спустят дело на тормозах, так как грабитель был в розыске, вооружён и так далее. В общем, деньги животворящие делают очень много. Магазин уже был отремонтирован но пока закрыт. Адвокат сказал, что как только Коля выйдет на свободу, они решат, как лучше организовать работу дальше. Когда адвокат закончил говорить, первый вопрос, который задал Колян, был про Ленку. Тут уже новости были нехорошие. Она потеряла ребёнка. Слова рушились на него как камни. Удар в живот привёл к выкидуше. У неё было очень тяжёлое состояние, сотрясение мозга, сутки без сознания. Сейчас она идёт на поправку. Колян был ошеломлён свалившейся бедой. Какого там Ленки после этого? Она так гордилась ролью будущей матери. Николай, такое дело. Адвокат наклонился поближе к уху Коляна. Мессиё Натанович просил передать, что это был не просто грабёж. Прошла информация по определённым кругам, что вы кому-то дорогу перешли, и вас хотят выжить с этого места. Подумайте, кому. Что касаемо вашего освобождения, придётся несколько дней ещё побыть на нарах, пока я не улажу все формальности. Скорее всего, добьёмся освобождения под залог, а там и легче уже будет так что не переживайте, пока все идет хорошо. От адвоката пахло хорошим одеколоном, очки в золотой оправе поблескивали, а из рукавов в белой рубашке выглядывали золотые запонки с камешками. Неожиданно Колян зло подумал. «Это у тебя все хорошо, а у меня и не очень». У него в горле встал ком. В памяти опять сплылось счастливое лицо Ленки. «Кто-то за это ответит», — подумал он с холодной яростью. Свидание закончилось, пахнущий потом и перегаром надзиратель отвел его опять в общак, в общую камеру, филиал ада на земле. Впрочем, и в этом душном аду, пропавшем потом и сигаретным дымом, жили люди». И в этих экстремальных условиях сразу было видно, что человек из себя представляет. Колян получил от адвоката дачку, несколько пачек сигарет, банки с грушёнкой, чай, тёплое бельё и две пары шерстяных носков. Шёл месяц январь. На улице стояли трескучие морозы, камера плохо отапливалась, а из окна с дырки наружу для дороги тянуло ледяным холодом. Колян вошёл в хату, дверь с лязгом закрылась за ним. Он направился к решётке, где было козёрное место смотрящего, и выложил на стул перед ним банку с гущёнкой, несколько пачек сигарет, пачку чая, несколько пачек анальгина. Это на общее. Что ж, благодарствую. Правильно сделал, по понятиям. Смотрящий потянулся к продуктам. А Колян еще достал из сидора и выложил на стол шерстяные носки. Смотрящий сгреб все в свой сидор и еще раз поблагодарил. Тут малява пришла. Пишут, ты правильный пацан. Просили поддержать. Смотрящий с уважением посмотрел на первохода. Колян понял. Натан Моисеевич по своим каналам постарался. И подивился в очередной раз его связям и умению выживать в этом мире. Так что, если что нужно, подходи. Говори, не стесняйся. Сейчас, Чифернио, присаживайся. Зыки быстро кинули провода кипятильника на оголенные провода грязной, никогда не выключаемой лампы, поставив одного на стреме угла ска двери, загораживая, чтобы не пропасли. Смотрящий Колян подогнал, И еще двое зэков из Бладкомитета сели у стола и по очереди стали пить кисловатый, терпкий напиток из одной кружки, внимательно следя, как Колян с ними вместе прихлебывает из нее. Это тоже была проверка. Если человек выдает себя не за того, кем он является, а на самом деле он, например, опущенный, он не станет пить вместе со всеми из одной посудины. Таким образом он зашкварит остальных, и для него это верная смерть. Так Колян был принят своим в хате, и потянулись нестерпимые дни ожидания свободы. Всё было не так просто, как казалось. Стати на нём были довольно тяжкие, и Колян не обольщался тем, что ему скоро придётся выйти. Отсидка затянулась на 3 недели. За это время его пару раз вызывали к следователю, а еще вызывал на задушевные разговоры кум, главный оперативник тюрьмы. Предлагал сотрудничество, мол, давай освечивай разговоры сидельцев, я же тебе из смягчения режима и т.д. и т.п. Но без фанатизма. Колян не был так уж интересен операм, и это была их обычная рутинная работа на авось, а вдруг прокатит. Он, конечно, вежливо отказался стучать, стараясь не обозлить кума, и тот отстал. В камере шла рутинная жизнь. Люди, скопившиеся, как черви в помойке, выживали, как могли. Атмосфера камеры была накаленной. По-другому быть и не могло, если в ограниченном пространстве, в нечеловеческих условиях, Собралось несколько десятков взрослых мужиков. Тут же находились люди с реально съехавшей крышей, с психозами и маниями. Да и сами стены тюрьмы диктовали подозрительность и недоверчивость ко всем. Нельзя было говорить о своём деле, делюги, тут же могли донести. Нужно было следить за каждым своим словом, чтобы не быть втянутым в разборки. Колян не мог позволить себе никаких разборок, никаких действий, которые могли бы дать повод администрации накрутить ему срок. Он должен был выйти отсюда как можно скорее. Наконец, в один из дней дверь камеры распахнулась, и надзиратель выкрикнул: "Кузнецов, с вещами на выход". Колян попрощался с окамененками. Шагнул через порог и вдруг ощутил пинок себе в затыск камеры. Он с яростью оглянулся, потом вспомнил и хмыкнул про себя. Это была древняя тюремная традиция. Когда кто-то покидает камеру, надо пнуть его взад, мол, больше не возвращайся назад в тюрьму. Его повели по мрачным коридорам. Если поведут наверх, значит, переводят в другую камеру. Есте вниз свобода. Свобода. Его повели вниз. Там он расписался в нужном документе, получил вещи, которые изъяли у него при задержании, телефон, зажигалку и так далее, и наконец перешагнул двери тюрьмы. Глаза, отвыкшие от армального мира, больно резанул яркий свет зимнего солнца, отражавшегося от снега. Мороз обжёг ноздри и прохватил его под лёгким пиджаком, в котором его задержали. Небо было ярко-голубым, деревья склонились в унинье. Нет ничего лучше свободы, подумал Колян. На улице его ждала BMW адвоката. По дороге к дому старый еврей рассказал, что выпустили Коляна под залог в 50 тысяч баксов, которые, впрочем, вернутся, когда залог отменят, в отличие от тех денег, которые пришлось дать прокурору, пострадавшим милиционерам и следователю. Также пришлось дать на лапы эксперту, чтобы мечи не были признаны холодным оружием. В общем, все как всегда. Есть деньги, можно все замазать. Если, конечно, в разрешении дела, Не заинтересован кто-то из высшего эшелона власти. Но тут такого интереса, по словам адвоката, не было. Колян стала расспрашивать его о Ленке. Адвокат поскучнел. Она сейчас дома. К ней приставили сиделку. Колян неприятно удивился. «Зачем сиделку?» Лев Соломонович снял очки и и вздохнув, внимательно посмотрел на Коляна. Понимаете, Николай, на почве нервного потрясения и физических травм у больной развился психоз. Она несколько раз пыталась покончить с собой. Колян похолодел, и у него сжалось сердце. Это Ленка-то, шустрые, жизнелюбивые пигльцы и покончить с собой? Он сидел ошарашенный новостью и думал. За окном не проносились улицы столицы, толпа людей, которые спешили куда-то как муравьи по тропам. Казалось, не были сверши на счастливый, довольный, ясный, зимний, февральский днём. С веселым визгом бегали и играли на горках румяные краснощёкие детишки. А какая-то сука лишила меня моего ребёнка, подумал он с яростью и решил, что всё это он обмозгует попозже, а пока надо поднять ленку, наладить как следует своё дело и вот тогда приняться за поиск виноватых. А в том, что он найдёт и накажет, Колян не сомневался.